Почему, спросишь ты? Тебе будет всего три года. Потому что уже пора в постельку, повторю я. К тому времени ты давно будешь выкупана и одета в чистую пижамку, но дальше мы с тобой не продвинемся ни на шаг. Но я не хочу спать. Заношь ты п о д б и р а я с ь к стеллажу с видеоэкраном и, разумеется, включишь его. Это твоя новоизобретенная тактическая диверсия, отчаянный маневр против немедленного во д в о р е н и я под одеяло.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 Где обещание, что я всегда буду разумно отвечать на вопросы своего ребенка, что я стану общаться с ним как с мыслящим, наделенным неповторимой индивидуальностью существом? в с ё напрасно. Я собираюсь сделаться копией собственной матери. Я могу сражаться с собой сколько угодно, но ничто не предотвратит мое сползание по этому длинному кошмарному склону. Возможно ли реально знать будущее?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 Каждое физическое явление аналогично предложению, которое можно трактовать двумя различными способами: к а у з а л ь н ы м и телеологическим. Оба полученных высказывания верны, и ни одно из них нельзя опровергнуть в каком бы сверхшироком контексте мы его не рассматривали. Когда у отдаленных предков человека и г и п т о п о д а в п е р в ы е з а б р е ж и л а искра сознания, они имели дело с одной и той же физической вселенной. Но воспринимали ее в различной грамматической трактовке. В результате этого расхождения и сформировались впоследствии два совершенно несходных в з г л я д а на окружающий мир. Люди стали осознавать его последовательно, а г и п т о п о д ы и м у л ь т а н н о То есть мы воспринимаем события в определенном временном порядке и ощущаем связи между ними в терминах причины и следствия. Они же воспринимают события одновременно.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 Санитар открывает твое лицо. Тебе двадцать пять лет. Что с тобой? Оказывается, я проснулась и сижу на кровати. Я разбудила Гэри своим резким движением. в с ё в порядке. Я просто не могла сообразить, где нахожусь. В следующий раз останемся у тебя, сказал он сонным голосом. Я поцеловала его. п у с т я к и у тебя очень хорошо.